Глава пятьдесят Ночь на свой лад уничтожает мир. Руки еще ребенком дивился, как дельта, такая яркая, зеленая, отчетливая при свете, словно растворяется, едва солнца канет в камыши на западе. Линии вдали таяли первыми, четкие стебли камуша превращались в стену, сперва зеленую, потом серую, туманную. Еще недолго пылало рыжим и красным небо, а потом облака сливались с наступающей темнотой. Вода теперь отражала только звезды. В дельте и днем не было видно вдаль, но с темнотой мир съеживался до клочка отмели, на которой ты сидел, и вот этих камней, и качающейся над головой ветки. Мир ночью сжимался и в то же время странным образом вырастал. Темнота перемалывала границы между землей и водой, Между водой и небом ночь была больше мира, которому приходила на смену. Полоска песчаной мели теряла дневные границы, делалась бесконечной. Протоком не было конца. Так же подумалась руку и с ареной. По границе круга горели фонари, и еще сотни висели на шестах над тщательно разглаженным граблями песком. Круг, в котором сражались и умирали достойные, был освещен, как уютная комната. Но за огненным кругом и над ним не было ничего, кроме смутного красного свечения массы горячих тел. Понятно, почему фонарей не вешали над трибунами. Сбей один, и пожара хватит всю постройку. Но зрелище получалось головокружительное. Арена... Лишилась зримых границ. Она уходила вверх и вдаль, в темноту. Клетка высотой до неба. Бесконечный театр. Только в дельте ночи были тихими. А воздух арены дрожал от звуковых волн. Гомон стоял здесь и днем. бывало оглушительный. Но в полдень открывались глазу ряды скамей и тысячи изрыгающих воплер ртов. Сейчас... Рук видел только лица зрителей в нижних рядах. Может, несколько сот лиц, багровых при свете факелов. Остальные поглотила пустота. Чудилась сама ночь, рычит, бушует в нетерпении. Звуковой удар на миг задержал рука. Так первый шквал муссонного ливня кажется почти твердым, непробиваемым. «Все не так». Пробормотало чудовище. Кажется, привычная усмешка на миг покинула ее лицо. Рук оглянулся. Она выглядела сейчас моложе своих тридцати. Глаза округлились, неприметные морщины разгладились в колеблющемся свете факелов. На долю мгновения она показалась ему ребенком, потерявшейся на Домбанкских улицах Сиротой. Казиморт повернулся к ним. «Арена та же, на которой вы бились и обучались все эти месяцы. Тот же размер, тот же песок. Остальное он повел рукой, указывая на факелы и свисающие со стен красные и бронзовые драпировки. Напыщенность и помпезность». Чудовище наморщило лоб, плюнуло в песок. Воровка и убийца поглотила недавнюю девочку. «Ни хрена подобного!» — рук покосился на Бьен. Он еще не выучился читать ее нового лица. А может, она была прежним, только забытым. Так или иначе, с последнего дня отборочных она переменилась. Стало сдержаннее, спокойнее. Он не знал, что скрывается за ее спокойствием, ни смирение ли с судьбой. Пока остальные во всех подробностях обсуждали план побега, Бьен держалась особняком, слушала, иногда кивала, но редко вставляла слово. Она поцеловала его в ту ночь. Он до сих пор ощущал прикосновение губ на щеке, руку, крепко обхватившую его. Но из того прикосновения ничто большее не выросло. Ее далекий взгляд напоминал ему взгляды вуатонов, готовившихся к встрече со своими богами. Близость смерти меняет каждого по-своему. — Идем? — Казимор указал на арену. — Добрым домбангцам не терпится вас поприветствовать. Посреди круга возвели широкий дощатый помост. Прежде рук его не видел. Ни во время учений, ни за три дня отборочных, Зато он узнал поджидавшего рядом глашатая. Тот ради первого святого дня нарядился в кроваво-красный кожаный жилет и черный ног. Свет факелов играл на бронзовых кольцах Серег. Он блеснул зубами, приветствуя их, раскинул руки, будто встречал старых друзей, и развернулся к толпе. «А также», — провозгласил он, пока они всходили на помост. «Бойцы, подготовленные Лаонаном, более известным как Каземорт!» «Просто Каземорт!» — насупился мастер, без лишних слов. «Достойные чудовище, мышонок и тупица!» Тупица не удостоил взорвавшуюся ревом толпу даже взгляды из-под полей соломенной шляпы. Мышонок чуть сутулился, словно хотел стать меньше ростом. Чудовище сложило из пальцев непристойную фигуру, заслужив тем восторг пополам с угрозами. Казиморт нахмурился. — Едва ли приличествует святой воительнице, во мне нынче святости не на грош, — буркнула она. — И еще одна тройка, — объявлял тем временем глашатой также обученные Казимордом. «Двое жрецов Эйры!» — Рук вскинул голову. На отборочных боях Глашатый называл только имена. Ван Кво, разумеется, знала, кто они, но как будто не собиралась разглашать их историю. Имя богини привело толпу в бешенство. В плотной ткани голосов Рук выхватывал отдельные выкрики. «Неверные! Марионетки Анура. «Предатели, предатели, предатели!» Стоящая рядом Бьен чуть заметно вздернула подбородок. Рук поднял взгляд выше освещенных факелами лиц в безликую темноту. Где-то в ней скрывались те, кому когда-то помогали, они не из Бьен. Сломавший ногу носильщик или родившая тройню мать, у которой не переводилось молоко, страдавший муссонной чахоткой юноша, Шелудивый сирота, торговавший своим телом под цветочным мостом мальчишка, рыбак с разбитым сердцем, торговец, чья дочь умерла от оспы. В его воображении они заполнили трибуны, стояли плечом к плечу, глядя сверху на жрецов в кругу. Вспомнят ли они подаренные одежду и пищу, теплый приют под крышей эйры, часы в молитвах и беседах, как поступят они, когда весь домбан требует крови рука крови бьен? промолчат или присоединят свои голоса к общему хору он не различал лиц, но обрушившийся на них шквал воплей послужил достаточным ответом: не та нынче ночь, чтобы вспоминать добро Шум, если такое возможно еще усилился когда глашатый назвал Талала. кетрел не потрудился поднять взгляд, просто держал на сгибе локтя свою чугунную гирю и терпеливо ждал, пока глашатый махнет рукой, предлагая им пройти в свой отсек. Отсек. Деревянная бадья по-прежнему стояла в углу, и никто как будто не заметил проломленных досок. Но на том их удача и кончилась. Четыре факела прямо над отсеком, по всем углам, не оставили ни клочка тени. Дальше на высокой стене расположились стражи-арены и зеленые рубашки с копьями и арбалетами. Охрану усилили сотнями человек. Те, что поближе, с брезгливым интересом рассматривали рука и остальных. Презрение ладно, но вот интерес мог их погубить. «Похоже, мы обосрались!» — не потрудившись понизить голос, объявило чудовище. «Обосрались!» — уныло подтвердил мышонок. «Чепуха!» — возразил ошибочно истолковав их тревогу Казиморт. «Возможно, вы не виртуозы смерти, но подготовлены лучше большинства противников». «А кто наши противники?» — спросила Бьенн разглядывая через круг отсеки других достойных. «Это истина ведома одной ванкво», — ответил Казиморт. Он указал пальцем. Рук привык видеть верховную жрицу высоко над собой, устроившейся на манер стервятника на борту корабля. Ради первого святого дня она снизошла в круг. И сейчас как раз шагала по песку к помосту. — Вот с этой, сука, я бы не прочь подраться, — буркнуло чудовище. — Напрасно, — ответил Талал, из-под век изучая жрицу. — Откуда тебе знать? — покосилось на него чудовище. — Знаю, что она опаснее большинства достойных. — Ты же не видел ее в бою. Я и так все вижу. — Может, никому ни с кем драться не придется? Тихо, чтобы не услышал Казиморт, — пробормотала Бьен. Рук незаметно обернулся. Щель в досках бросалась в глаза. В нее легко вошел бы клинок ножа. Поразительно, как никто не заметил. Ни стража, ни мастера, а с другой стороны. Кому бы взбрело на ум, что достойные попробуют сбежать прямо с арены посреди боев? Само безумие плана давало им шанс на успех. — Когда начнем? — поторопило их чудовище. Она даже не таилась. А, впрочем, Казиморд, не зная о ходе за стену, не мог понять ее вопроса. «Сражаться, — отозвался он, — будете в порядке, объявленном ван Гво. Дождемся начала боев», — сказал Талл. Так они задумали. План был не из лучших. Предстояло еще разобраться с Казимордом, и достойные из соседних отсеков вполне могли заметить — как они один за другим скрываются за зонтом. А все же они надеялись, что погибающие в кругу люди отвлекут все взгляды. Тупица сбил на затылок свою шляпу, причмокнул языком. «Лишь бы нам не первыми сражаться. И не друг с другом. Я с вами биться не стану», — покачала головой Бьен. «Лучшая новость за вечер», — расхохоталось чудовище. «Жаль, не могу обещать того же». Казиморт, укоризненно цыкнув, встал между ними. — Встреча вас шестерых в одной схватке весьма маловероятна. Прежде Ван Кво всегда сводила тройки разных мастеров. Немного удачи, и вам не придется скрестить мечи друг с другом. — Под удачей, — сухо отметил тупица, — вы понимаете смерть по меньшей мере троих из нас? — Да, — кивнул мастер. — Что ж, эта ночь прежде всего, ночь жертвоприношения. Тем временем Ванкво вышла в середину круга. Поднявшись на дощатую площадку, она дождалась, чтобы Глашатый взмахом руки угомонил толпу. Крики уходили с арены, как кровь в песок. Когда установилась тишина, жрица заговорила Рано или поздно мы забудем. Десять тысяч тел подались вперед, чтобы лучше слышать. «Долгие лета свободы, почитание своих богов в своем городе. И мы забудем, что так было не всегда. Сегодня здесь есть дети, не жившие на свете, когда нурцы расхаживали по городу, вышибали двери, отбирали наших кумиров». Решали, какие легенды нам повторять, какие песни петь, какими святыми именами клясться. Она двинулась шагом по краю помоста. «Зачем еще нам это нужно?» Жрица указала на песок, на ожидающих в своих отсеках достойных, на накрывшую все это невидимую часть арены. «Чтобы не забывать!» Эти войны напоминают нам, что никто не рождается свободным. Никто не имеет права на свободу. За нее надо сражаться. Ее надо захватывать снова, снова и снова. Каждый год, каждый день, каждый миг. Она обошла полный круг и снова заговорила. Сегодня нам дано еще одно напоминание. Большинство наших достойных домбанкцы «Большинство, но не все!» Развернувшись, жрица нацелила палец на отсек Казиморда. «В эту ночь аннурский солдат будет сражаться в круге плечом к плечу с двумя жрецами аннурской богини!» Молчание прорвалось шиканьем и воплями. Ванквода Кво дождалась, пока шум не уляжется. «Кое-кто из собратьев жрецов уверял меня, что это ошибка!» «Неверных, — говорили они, — нельзя допускать к священному состязанию». «Я не согласна. Мы в Домбанге так давно не видели чужеземных солдат, что некоторые забыли об их существовании. Мы убедили себя, что Аннур слаб, глуп, изначально обречен». Она покачала головой. «Посмотрите, как сражаются эти войны. И скажите мне». Похожи ли они на слабаков и глупцов? Возможно, они погибнут, но их присутствие напомнит вам, что кто-то, будь то Аннур, племена поясницы, пираты, кто угодно, всегда ждет случая отобрать вашу свободу. Сколько бы вы ни высмеивали их, я им благодарна. Как благодарна тем крокодилам, что много лет пытались оторвать мне руку или ногу. Как благодарна богам, которые лишили меня руки. Ван Кво помолчала, воздев культю. Они напоминали мне. Не забывай, не позволяй себе разлениться. Вот почему трое анурцев выступят в первом поединке этих святых дней. В первом пробормотал мышонок. Мгновение тишины, и арену прорвало воплями. Слов рук не разбирал, но слышал ярость, нетерпение, звериный голод десяти тысяч голосов. И чувствовал, как в ответ что-то поднимается в нем самом, как горечь перерастает в готовность к бою. «Сомнительно, чтобы они ухватили тонкий смысл ее выступления», — заметил тупица. «Они хотят видеть нашу смерть», — сказал Рук. «Смею посоветовать», — вмешался Казиморт. «Разочаруйте их». «С кем мы деремся?» — спросила Бьен. «Она выберет таких, чтобы показать пример», — ответил Талал. «Одно дело выставить пару аннурских пугал, мы не анурцы перебил рук. Солдат взглянул ему в глаза. «Сегодня нурцы «И верховная жрица на нашем примере хочет показать две вещи. Во-первых, мы все еще опасны. И во-вторых, нас можно убить». «Она выставит против нас сильных бойцов». «О!» — вырвалась Убьен. Сдержанное восклицание, как если бы она заметила на рынке давнюю приятельницу. Ван Кво не покинула помоста, но указывала теперь на запад, на отсек на дальней стороне круга. «Кочет!» — сказал Рук. В жилы ему плеснул горячий яд. «Следовало ожидать!» — медленно кивнул Талал. Когда толпа унялась, Ван Кво заговорила снова. «Против анурцев в первом поединке нынешних святых дней!» Я оставлю троих подготовленных лодао. Вам не знакомы имена, данные им родителями, поэтому я назову их теми, что вы знаете: Кочет, зминая кость и жаба. Чудовище крякнуло, как от удара. Удачи не назовешь, заметил тупица. Рук, никого не слушая, вглядывался через песок. Туда, где покидали свой отсек трое достойных. Гребень черных волос на голове у так и сверкал. Сверкали и бубенчики у него на запястьях и лодыжках, и зубы в улыбке. Он, как обычно, был обнажен до пояса, мускулы смазаны маслом. В отличие от многих достойных, он казался расслабленным, готовым ко всему и довольным. Помахав толпе, кочет запрокинул голову и громко прокукарекал. Десять тысяч дамбангцев закукарекали в ответ. Рядом с кочетом сжимал кулаки жаба. Змейная кость подняла руку. Рук с трудом разглядел в ней подвешенную за хвост мышь. Зверек дергался и бился. Женщина поднесла его к глазам и, выпустив, подхватила зубами. Рук не услышал, но представил, как хрустят у нее на зубах косточки и лопаются внутренности. Ему и самому приходилось так закусывать когда-то. Выпуская струйки крови из уголков рта, кость сделала два жевательных движения и проглотила. Толпа встретила это восторгом, превосходящим даже к кочету. Тот как будто не был в обиде. Пока змеиная кость утирала кровь с подбородка, Кочет скользнул взглядом по рядам трибун и остановил его на тройке рука. Он поманил их к себе корявым пальцем. — Вот дерьмище! — сказала чудовище. — Дерьмище! — поддержал мышонок. Конечно, они были правы. Из всех троек Кочет со змеиной костью и жабой представляли наибольшую опасность. Рук видел, как они во дворе разделываются с другими тройками. Неизменно с оскорбительной легкостью. Осознав это, он должен был ужаснуться. Но заглянув в себя, нашел только темное алчное желание. Этот бой будет совсем не похож на отборочные поединки. Змеиные кости кочет, ошибок не допустят. Жаба не запаникует. Не будет времени медлить и прощупывать. Рук понял, что рад этому. Месяц за месяцем, с самого пожара в храме, он цеплялся за свою веру, силился удержать ускользающую от него богиню. Даже когда насмерть бился Санг бычихой, даже когда сеть стягивалась у него на горле, ему выпадали мгновения, доля удара сердца. Но все же время усомниться, заколебаться, возненавидеть то, что он делал. Был вынужден делать. Сейчас, ступив на песок, он понял, как устал от сомнений и колебаний. Наверное, из него получился бы служить Лейры, настоящий служитель. Но руку пустил возможность. Он мог бы не возвращаться в Дельту, не сопротивляться погромщикам в горящем храме не давать отпора другим достойным. Богиня испытывала его, и он провалил испытание. Он проваливался раз за разом, но до этой минуты еще искал обратный путь в благодать Эйры, уверял себя, что им не придется никого больше убивать, что они сумеют выбраться с арены, затеряться в дельте. Он ошибался во всем. Даже если бы побег удался... Рук нес гниль в самом себе. Ни Арена виновата, и ни Дельта, ни Кочет и ни жители Домбанга. Давняя жажда насилия вросла в него, и жить без нее он не мог, как ни живут без легких или без сердца. Рука сейчас еще мог отказаться от оружия, встать на колени посреди круга и позволить змеиной кости проткнуть себя насквозь. Но знал что не преклонит коленей. Гулкий стук сердца, потные ладони — это был не страх. После стольких лет молитв и песнопений, усилий стать лучше себя, ему выпала возможность делать то, для чего растили его боги Дельты — биться насмерть против смертельного врага. Ему почудилось, что он ощущает вкус собственных зубов. Он посмотрел, как шестеро работников выносят нагруженный оружием тяжелый стол, как блестит в отблесках светильников бронза. «Непобедимых не бывает», — сказал Казиморт, хлопнув Бьен по плечу и указав взглядом на тройку кочета. Бьен отшатнулась от его руки. «Они непременно ошибутся», — уверял мастер. «Дождитесь промаха, и тогда бейте». «Ну, удачи вам дождаться». Хент ее дери, покачала головой чудовище. Помолчав, она протянула им руку. «Для пары жрецов и анурца вы были ничего себе!» На миг ее голос дал сбой. «Но это сразу прошло. Мы пока еще живы», — напомнил Рук. «Пока», — согласился Мушонок. Он облапил Талала, обернулся к Бьен. Так к удивлению Рука улыбнулась и привстала на цыпочки, чтобы поцеловать великана в щеку. Мышонок вытаращился на нее, но Бьен уже отвернулась, чтобы обнять ступицу, а за ним и чудовище. «Спасибо вам», — просто сказала она. «Это за что?» — прищурилось чудовище. «Что вы — это вы». Женщина с сомнением обвела себя взглядом. Едва ли это стоит большой благодарности. Бьен улыбнулась еще шире, С удивительной лёгкостью перепрыгнула загородку отсека. Они подошли к столу, где уже ждали противники. Гребень волос у кочета отражал огонь факелов, будто его недавно отлакировали. Костю Жаба тоже обнажились до пояса, кожа у всех троих блестела и лоснилась, как намасленная. "Ну", заговорил Кочет. "Ну-ну-ну, радость-то какая!" Жаба радостным не выглядел. Он злобно сверкал глазами из-под нависших бровей. змеиная кость облизывалась. «Какая жалость, что нам, как видно, не дадут и дальше рассыпаться в любезностях! Кочет кивнул на трибуны. «Там, похоже, мечтают поскорее увидеть вашу кровь. Или вашу?» — заметил Рук. «Понятное дело, или мою?» — расхохотался Кочет. Бьен рассматривала оружие, будто впервые видела. Змеиная кость, потянувшись, щелкнула пальцами у нее перед носом. «Проснись, сучка! Хочу услышать, как ты завизжишь, когда я нашпигую тебя бронзой!» Рук сделал шаг вперед, но Талал придержал его за локоть рано, — шепнул Кеттрелл. Не дождавшись ответа от Бьен, кость перевела взгляд на рука, — облизнула языком зубы. — А он миленький, Кочет. Жаль. — Может, после смерти его получишь? Она стрельнула глазами на Бьен. — Или обоих. — Не будем забегать вперед, — возразил ей Кочет. — Не о том надо мечтать, когда впереди восхитительное убийство. Боец улыбнулся руку. — Вот что я тебе скажу. Мы уступаем первый выбор оружия вам. Ради честной игры он указал на стол. «Вперед!» Рук ждал, что Бьен шагнет к столу, но та не двинулась с места. Она, наконец, оторвала взгляд от оружия и нахмурилась, словно только сейчас заметила кочета змеиную кость и увидела в них задачу, которую ее толком не учили решать. «Чего вы хотите?» — тихо спросила она. «Зачем вы здесь в эту ночь?» Змейная кость захлопала глазами. — Мы, мой сладкий тростничок, хотим вспороть тебе брюхо. — А зачем это вам? — спросила Бьен, склонив голову к плечу. Женщина в явном замешательстве оглянулась на Кочета. — Змея-то? — пожал тот -то, плечами. — Она просто хочет, и все. — Но вы могли бы сюда не приходить. Могли бы ничего этого не делать. Лицо змеиной кости перекосилось от ярости. «Ты ни хрена обо мне не знаешь», — прошипела она. Бьен медленно, словно вдумываясь, в ее слова кивнула. «Ты права», — наконец признала она. «Не знаю и сожалею об этом». Змеиная кость уставилась на нее, разинув рот, как будто собралась что-то откусить, да не сумела. «Все это очень мило», — захихикал Кочет, — «но вы оружие выбирать собираетесь?» Бьен перевела взгляд на него, задержала немного и, кивнув, взяла со стола копье. «Ваша тройка», — сказал Кочет, пока жаба забирал щит и кинжал, — «была особенная. Я буду по вам скучать». Рук, не слушая его, взял серпы, а змеиная кость — клещи платовщиков. Прокрутив их в руках, она рассмеялась. Смех стер с лица недавнее замешательство, как струйку пота. Талал забрал веревку с криком, оставив кочету сеть. Тот изящным показным движением набросил ее на себя, как плащ. — Вы замечали, что почти никто не любит сеть? — кочет покачал головой. — А на мой вкус... Она здесь лучшее оружие. Серп и копье слишком быстро кончают дело. Удар, кровь, несколько пузырей — и все. А все эти добыча бьется. Люблю посмотреть, как она бьется. Рук хотел ответить, но установил себя. Занятый кочетом и костью, он только теперь заметил перемену в шуме толпы. Выкрики и вопли и сейчас хлестали с трибун муссонным ливнем, но тон их переменился, в нем появились нотки удивления, растерянность, не просто оглушительное требование крови. Талал, коснувшись его руки, указал на стену вдоль арены, на которой уверенно стояли трое, двое мужчин и женщина. На них были плащи до колена, но ледяной озноб, Пробежал у рука по коже от другого. У каждого на шее толстой лоснящейся лентой закручивался живой воротник. «Аксоч!» Кучка зеленых рубашек уже пробивалась к ним сквозь толпу, отбрасывая вставших на дороге древками копий и выкрикивая теряющиеся в гомоне приказы. «Опять вестники!» — закатил глаза кочет. «В общем-то, я не против. Не меньше других люблю посмотреть, как рвут на куски болванов. Но вот сейчас отвлекать меня от святого дела — это моя ночь!» «Нет», — тихо проговорил Талал. «О!», -о, -о — отмахнулся Кочет. «Знаю, считается, что и ваша ночь тоже, но в самом деле...» «Нет, они невестники», — договорил Кеттрелл. Трое на стене сбросили с себя плащи. Они были ноги и, как и прежние вестники, прекрасны, словно изваяния. Только у этих троих в руках обнаружились копья. Зеленые рубашки уже подступили почти вплотную, но замешкались, выстраиваясь боевым порядком, и опоздали. Три копья замелькали языками гадюк, вскрывая глотки и животы, вонзаясь в глаза. Двое зеленых рубашек отскочили на трибуны, утонули в толпе, как в море. Третий, зажимая пробитый живот, изверг крик пополам с кровью и опрокинулся через стену на песок. — Ну, — заметил задумчиво, покручивая конец сети Кочет, — так уже интереснее. — Надо уходить. — Талал взял Бьен за плечо. «Уходить — Уходить? — каркнул Кочет. — Это куда же? Тал, не замечая его, бросил взгляд руку. Сейчас же! Чужаки в ошейниках, спрыгнув на песок, шагали к середине арены. Нет, подумал рук, они не шагают, а крадутся. Поступ ягуаров и багровые отблески огня на бледной коже. Глашатый арены содрогнулся от гнева. «Святотатство!» — прогремел он, вы оскверняете! Женщина, почти не сбившись с шага, занесла руку и метнула копье. Древко пронзило воздух, жар, свет факелов, и блестящее острие, войдя в открытый рот глашатая, вышло сквозь загривок. Человек повалился, как заколотая свинья. Потрясенное молчание шатром накрыло арену. Женщина засмеялась, светло, радостно, победно. И тогда толпа взорвалась. Десять тысяч зрителей взметнулись на ноги, забили пятками по настилу, бешено заорали. Дюжины стражников ворвались в круг, размахивая мечами и дубинками. «Вот и все!» — заметил Кочет. Талал уже увлекал Бьен к отсеку Казиморда. Рук шагнул за ними и замер, остановленный каким-то внутренним чувством. «Стойте!» — выкрикнул он. Кэтрелл крепко держал за плечо растерявшуюся Бьен. «Надо уходить, рук!» — крикнул он в ответ. На полпути к середине круга первый из стражников упал. Стрела пробила ему горло. Еще мгновения, и другой повалился на колени, сжимая торчащие с живота древко. Рухнули третий, четвертый. Оставшиеся на ногах завертелись, отыскивая врага, но умерли, так и не успев его увидеть. Жаба со свирепым рыком, высоко подняв щит, ринулся на ближайшего из ногих копьеносцев. Он успел сделать четыре шага, прежде чем стрела вошла ему в затылок, сбив на песок. Талал остановился и придержал Бьен. Змеиная кость медленно поворачивалась на месте, скалила зубы, выставив перед собой клещи, как загнанный в ловушку зверь. «Вот такого!» признался, небрежно растрепав свой гребень кочет. «Я не ожидал!» «Анурцы?» — рук взглянул на Талала. Солдат не совсем уверенно покачал головой. Наверху на трибунах кричали, бронились, пытались выбраться, спасались из-под ног бегущих. Ванквоз крылась из вида, но другие верховные жрецы в ложе на высокой корабельной палубе повскакивали на ноги, Указывали куда-то, выкрикивали приказы, неисполнимые ни для зеленых рубашек, ни для стражей арены. За десяток-другой ударов сердце все кругом обрушилось в безумие. Потом появились хуаны. Конечно, Рук уже видел одного в дельте, распятого вуатонами, не сдавшегося, но полумертвого, и слышал рассказ об их налете. И все же действительность застала его врасплох. Нетопыри чуть не вдвое превосходили его ростом, а размахом крыльев равнялись с челнами ласточкин хвост. Такие крупные создания не бывают особенно проворными, но эти оказались головокружительно быстры, нарезали в воздухе темные дуги, хватали жрецов зубами и когтями, утаскивали за круг факельного света и оттуда бросали. Какая-то женщина в падении размахивала руками, словно надеялась полететь. Она разбилась о песок арены. Другие уже в воздухе обмекли старыми тряпками. Кто-то додумался подвесить фонарики к обломкам реи, И теперь каждому был виден примастившийся на них сложивший крылья к Хуан и тело в его пасти. Схваченный жрец пихался, корчился, отчаянно протягивал руки. Челюсти сомкнулись, человек дернулся и затих. «Нам надо уходить!» — хладнокровно произнес Талал. «Застрелят!» — мотнула головой Бьен. «Уловив мудрое слово, прислушайтесь!» Обернувшись, Рук увидел за шаг от себя женщину в Аксочи. Та обливалась потом, но улыбалась безмятежно, можно сказать, милостиво ошейник у нее на шее подергивался, будто переваривал что-то. — Останьтесь здесь, — сказала она, — и вам не будет вреда. Еще два вестника — это слово все больше казалось неуместным — разместились так, чтобы вместе с женщиной образовать треугольник посреди круга. — Эти жрецы, — неумело выговорила женщина, — отказались склониться перед владыкой и потому их устраняют. Вы же...» Она пробежала взглядом по лоснящемуся телу кочета. «Вы воины. Повинуйтесь ему как должно, и, быть может, он даже удостоит вас Аксоча». Бьянса дрогнулась. «Теперь вижу стрелков», сообщил Талал. Он прикрыл глаза ладонью, вглядываясь в трибуны. Рук не понимал, как там можно что-то разглядеть. «Народ их разорвет!» — прошипела змеиная кость. «Нет!» — покачал головой Талал. Стрелков охраняют другие с копьями и мечами. Они распределились по рядам группами по десять-двадцать человек. «Кто вы?» — обратился к женщине Рук. Та вместо ответа опустилась на колени, чтобы выдернуть свое копье изо рта глашатая, провела по наконечнику пальцем и слезнула кровь. Она улыбалась нисколько не тревожимая хаосом вокруг. Мы вечно возрожденные, благословленные, вернуться в жизнь раж к топхурами. Бьен прикипела взглядом к передергивающейся чешуйчатой шкуре ее аксоча Рук посмотрел в отсек Казиморда. В пустой отсек. Сам мастер, конечно, вскарабкался на дощатый помост, чтобы видеть бой. Он и теперь сидел там невозмутимо развернув над собой красный зонт, словно выбрался на прогулку в погожий денек. А вот проломленная доска в отсеке исчезла. Исчезли чудовища с мышонком и тупицей. «Умно!» — невесело подумал Рук. «Они верно разыграли свою карту во время налета кхуанов. В сумятице никто не заметил. А если и заметил, что с того? Стражники сражались и умирали». «Троица воров должно быть уже под трибунами на полпути к свободе». Рук измерил шагами расстояние до отсека. Двадцать пять шагов. Двадцать пять шагов под прицелом разместившихся над кругом стрелков. Недалеко непреодолимо. Рук еще искал выход, когда с грохотом растворились большие ворота. Он вместе стал Талалом Вместе с Костью и Кочетом со всей ареной развернулся к поднимавшейся железной решетке. Темнота под ней взревела, рук половчее перехватило оружие. В свет факелов ворвался ужас. «Чудовище!» — мотнув головой, шепнула Бьен. Рук не нашел бы другого слова. Создание больше рослой лошади двигалось не на лошадиных ногах, осеменила на ловких обезьяньих лапах шесть лап, под необычным углом крепившихся к блестящему лысому тулову. Морда со свиным рылом, клыки тяжелой челюсти и кошмарные, крошечные, почти человеческие глаза. Рядом с чудовищем шла еще одна женщина в ошейнике. У этой вместо копья было подобие стрекала, которым она погоняла тварь, направляя ее вдоль стены круга. На поручнях загородки несколькими шагами дальше повис человек. Рук не знал, сбросили его с неба или он сорвался, пытаясь выбраться из давки. Если искал спасение, то лучше ему было бежать в другую сторону. Женщина отдала короткий приказ и хлестнула свое чудовище по бедру. Тварь повернулась, ухватила повисшего, взревела и оторвала ему руку. Человеческий вопль затерялся в крике толпы. Отброшенный на песок мужчина пополз в сторону, истекая кровью. А тварь подняла и запихнула себе в пасть оторванную руку. — Что это? — тихо спросил Талал. — Один из Шава. Женщина в Аксочи сияла. — Мы зовем его провозвестником. Он идет впереди. — Впереди чего? — опешила Бьент. Словно отвечая ей, в открытые ворота вступило войско. За прожитые в городе 15 лет рук не раз видел аннурских легионеров и думбангских зеленых рубашек. Видел, как маршируют и сражаются солдаты, но такого не встречал. Вливающаяся на арену колонна двигалась с неестественной точностью располагаясь по кругу так, словно годами отрабатывала маневр. Эти, в отличие от многих посланцев, носили легкую броню. Поблескивающие, лежащие внахлест чешуи придавали им сходство с чудовищными насекомыми. У каждого висел на бедре короткий меч, а в руках были копья, которыми они принялись стеснить к стенам тех достойных, что, воспользовавшись свалкой, повыскакивали из отсеков. «Молчать!» Слово прогремело прямо в голове. Только увидев, как корчатся, горбятся, зажимают уши и виски остальные, Рук понял, что оно произнесено вслух, небывалым громовым глазом. «Пришло время истины!» «Вон он!» Телл кивнул на одного из обнаженных в середине круга, из числа трех первых копейщиков. Тот говорил, говорил, а не кричал. Но его слова заполняли собой ночное небо. «Кеннинг», — буркнул Кеттрел. «Они личи?» — выпучило глаза Бьен. «Кто-то из них лич». Хмуро ответил Талал. «Не обязательно этот». Над ареной снова закружили топыри, ныряли вниз, когтили людей. Казалось, они выбирают жертву наугад уносят в темноту и роняют на земь корчащиеся тела. «Он пришел, чтобы связать вас и дать вам свободу!» «А не хватают только бегущих», — заметила Бьен. Рук всмотрелся в ряды. Темнота и сумятица мешали разобрать, но, кажется, Бьен не ошиблась. Не сразу, но все быстрее и быстрее жители Домбанго усваивали урок. Они падали на колени, на скамьи и на стил, оставив всякую мысль о бегстве. Некоторые омертвело косились на небо, словно застигнутые в чистом поле мыши. Ногая женщина в Аксочи, победно сверкнув глазами, обернулась к ним. «Преклоните колени!» Рук бросил еще один долгий взгляд на кружащих в вышине огромных нетопырей и повиновался. Краем глаза он видел, что также поступили Талол и остальные, в том числе кочет и змеиная кость. «Вас извещали, что сей день настанет. Вам сказано было готовиться!» Вестник покачал головой. «Но вы не готовы!» Пока он вещал, на арену рысцой выбежали новые войны с цепями и ошейниками, не аксочами, а простыми стальными ошейниками. Они разошлись по кругу, по всем отсекам достойных, и с беспощадной ловкостью принялись заковывать тех в цепи, защелкивая на шеях стальные обручи. Четыре, пять, восемь. Немногие пытались отбиваться, таких застрелили сверху. На трибунах кто-то, совсем пьяный или безмозглый, завопил. «Трое вас убьют! Кеманх вас изничтожит! Син вас разорвет!» Крикунья вывалилась в круг света. «Трое отомстят осквернителем. Они...» Стрела воткнулась ей в грудь. Мгновение она кричала с кровью, затем упала. Неизвестный солдат задержался за спиной рука, взял его за подбородок, запрокинул голову. Холодная сталь туго обхватила шею, щелкнул замок. Рядом с ним сковали одной цепью талалой бьен. Потом к той же цепи прикрепили змеиную кость и кочета. вестник снова покачал головой. «Ваши трое вас не спасут». «Они себя не спасли». С улыбкой, похожей на изгиб серпа, он простер руку к воротам, а потом и сам пал ниц, уткнувшись лицом в песок. Солдаты в рядах остались на ногах, но склонили головы, а строй ощетинился вскинутыми копьями. Рук напрягся, ожидая нового ужаса, нового кошмара. Но из тени под воротами выползли не чудовища, а двое людей. Мир, кроме бесшумно круживших в небе кхуанов, замер. Только посвистывал горячий ветер, да тихо всхлипывали раненые. Сначала Рук видел лишь жар тел. Такое, словно они сгорали в лихорадке, невыносимой для человека. Он всмотрелся сквозь раскаленную дымку. Они не люди. Нет, не люди. Из темноты на свет, в ошейниках, не оксочах, а обручах из какого-то сверкающего металла, выползли Кеманг и Ханглок. Боги Домбанга, те, в ком рук с первых лет жизни, видел отца и мать в цепях, побежденные, униженные. За ними, пародией на Колесничего с поводьями в руках, шагал невиданного роста мужчина, не меньше восьми футов в высоту. Рук на арене навидался рослых бойцов, почти все они двигались странно, Будто суставы у них были чуточку вывернуты. А этот тек, словно вода по склону. Скользил точно кот в тростниках. Он, как и ползущие перед ним пленники, был совершенно наг. За ним вышагивали шестеро прекрасных мужчин и женщин. «Нет», — понял Рук, — «ни мужчин ни женщин. О создании одного племени, Скиоманх...» И ханглоком. Эти тоже вступили в круг света ногими, совершенные в каждой черте исполины. Остановившись посреди арены, мужчина с поводками улыбнулся с первовестником, а потом и толпе. Такой улыбки рук не видел никогда. Развращенная, хищная, голодная и презрительное, и непоколебимо уверенное. А в речи слышался тот же текучий чужой выговор, что у предвещавших его и его войска глашатаев. «Вот!» — сказал он, хлестнув цепями спины согбенных фигур. «Вот! Ваши боги!» Ветер замер, смолкли всхлипы, застыло все, ни дуновение, Вздоха. «Встать, черви!» — снова хлеснув цепями, велел он. «Явите лица! Пусть эти глупцы увидят меру вашего позора!» Сперва думалось, они откажутся. Оба остались неподвижны, уткнувшись в землю. «Не может быть!» — прорычала змеиная кость. «Невозможно!» Но, конечно, не было это невозможным. Чувствуя, как в груди разверзается ужас, Рук смотрел на Кем-Анг, которая медленно разогнула спину и поднялась на ноги. Так-то учила его ходить, плавать, бегать, лазать, охотиться. Обвела арену искрящимися золотыми глазами. Даже скованная в цепях, она излучала силу. Даже ногая была несравненна, ни с какой человеческой красотой. «Божественно, совершенно! Как тот, кто держал в руках поводок!» «Он такой же!» — выговорил рук. «Милая Эйра, а не одного племени!» Кеманх, словно услышав его голос, обернулась. Они встретились глазами. Ее взгляд сорвал прошедшие годы. Он снова был ребенком бессловесным и вольным горящим жизнью. Как мог он променять ее совершенство на немощное учение невидимой богини? Она оскалила зубы. Он ждал, что заговорит, пока не вспомнил, как он мог забыть, что богиня Вуатонов жила в мире вне слов. Рядом с ней встал хан Глок. Он почти равнялся ростом с победителем, а в плечах и груди был шире. Он на глазах у рука сжимал в объятиях пятидесятилетнего крокодила и переламывал бьющемуся зверю хребет. А еще рук помнил, как эти могучие руки терпеливо укачивали, баюкали его. Терпения не осталось. Если Ке смотрел в будущее с неподвижностью идола, Хан Глок повернулся к пленителю. Они долго стояли, подобно застывшему в камне мифу. Потом создание, которое не могло быть никем иным, как первым, улыбнулось. Хан Глок метнулся быстрее змеи, так стремительно, что рук не увидел удара, а только последствия. Первый отступил в сторону, так, словно время не имело над ним власти. Кулак хан Глоку ушел в пустую ночь, а его победитель так быстро, что движение показалось замедленным, протянул руку и вырвал ему глотку. Рук задохнулся, выхваченный из струи рыбиной. Страшный раскаленный воздух застрял у него в груди. Человек упал бы на месте. Но хан Глок был не человек. Кровь, хлиставшая из рваной раны, заливала грудь. А он все тянулся, силясь схватить врага, как на глазах у рука хватал когда-то героев Вуатона. Все наступал, словно не в его силах было смириться со своим концом. Первый презрительно постранился, посмотрел на падающего Ханглока и поднял вверх кровавую гортань. Кеманг не шевелилась. Вернее, тело ее оставалось неподвижным. А глаза следовали за хан Глоком, не оставляли его. Когда он протащился по песку на шаг, и еще, и еще. «Любуйтесь своими богами!» — провозгласил первый, швырнув в грязь ужасный трофей. Хан Глок передернулся, попытался невероятно невозможно подняться и снова упал. «Вы целую жизнь поклонялись слабым», — вещал первый. «Вы умолили свой разум, но не страшитесь. Я пришел, чтобы вернуть вам величие». Он широким жестом указал на ряды солдат, на кружащих над ареной нетопырей, на чудовищную шестеножку, ползущую по краю круга. «Они!» Первый щелкнул длинными пальцами над трупом Ханглока, указал на Кеманг. «Вели вас в заблуждение! Я пришел, чтобы вывести вас на путь!» Он коротко, беспощадно дернул цепь, снова свалив Кеманг на колени. Она так и осталась лежать, ткнувшись в песок прекрасным лицом и не пытаясь подняться. «Они!» Первый указал на людей с копьями «Уже узрели истину! Со временем узрите и вы!» На трибунах завизжали. Рук ждал, что крик оборвется, но его поддержали другие. Усиливающийся хор паники. Он решился оглянуться и понял, что кто-то в сумятице сбил один из факелов. Пламя лизнуло стену круга, вцепилось в свисающие ковры и подожгло доски. Языки огня пробовали на вкус воздух, пожирали старую древесину, сливались, взвиваясь в ночь. Голоса превратились в рев, хлестнул ветер, погнал огонь по стенам, и ряды обезумели. Люди лезли по головам, как муравьи, спасающиеся из затопленного муравейника. Они кричали, падая, и ноги соплеменников перемалывали их тела. Родители силились поднять над свалкой детей, но тоже падали и превращались в мясо. «Теперь пора», — сказал Талал. Одним текучим движением Кеттрелл поднялся, развернулся вбил ребро ладони в горло стоявшего за спиной солдата. «Да!» — подумал Рук. Что-то в нем понимало, что это безумие. Их пятеро посреди круга, скованных и окруженных авангардом чужого воинства. Даже пожар не поможет им вырваться. Талал погибнет, Бьен погибнет. Эта мысль еще мелькала ласточкой в голове, когда его глаза над трупом Ханглока нашли глаза... Кеманг. Насилие развернулось в нем. Цепь ничего не значила. Солдаты ничего не значили. Стрелки ничего не значили. Хуаны в небесах над ним ничего не значили. Здесь его ждала смерть. Он чувствовал ее так же верно, как качающая кровь сердца в своей груди. Но если детство в Дельте чему и научило его, «Так это красоте доброй смерти!» Он подхватил серпы и взметнулся на ноги, прежде чем женщина в Аксочи обернулась. «Лучше бы ты стоял на коленях!» Она сверкнула глазами. «Меня не учили присмыкаться?» С улыбкой покачал головой рук. Мир за спиной пылал. Перед лицом в руках женщины плясало копье. Поднималось, опускалось и поднималось снова. Он ушел в сторону от первого выпада, второй отбил серпом, под третий поднырнул. Смутно заметил, что Коча тоже сражается, и змеиные кости талал. Потом ногая женщина стала наступать, и мир сузился до блестящего копейного наконечника. Она была быстрее змеи. Двигалась плавно, не паникуя, колола, колола, колола. Не было времени утвердиться на ногах, не было времени на обманные уловки и уклонения. Не было времени задуматься. Осталось одно — отвечать. Он дрался, как зверь, отдавшись древней мудрости жил и челюстей. Она обошла его защиту, зацепила плечо, и он с ревом ринулся на нее всем телом, срубил наконечник копья. Она пыталась сменить стойку, но рук уже налетел, размахнулся вторым серпом, по четкой дуге опустил лезвие на лицо, вспорол. Она завопила разрубленным ртом. Аксоч извивался, рук рубанул по горлу, рассек темную плоть живого ошейника вместе с шеей. Еще мгновение он стоял, задыхаясь, в ожидании, когда же его накроет стыд. Но в крови пылал не стыд, а вдохновение. Раскаленный добила холод, как в детстве, когда он охотился в камышах. Жрец Эйры содрогнулся, но алтаря богини любви не было на кровавом песке. За десять вздохов он убил еще трех солдат. Они налетали с воплями или молча, орудовали копьями, под его серпами их тела распадались переспелыми плодами, выбрасывали струи крови и медленно погружались во тьму. Рук рвался вперед в поисках нового врага, когда натянулась, отбросив его обратно цепь на шее. Бронзовый наконечник блеснул там, где должно было оказаться его лицо, ошпарив горячей кровью щеку. «Гляди в оба, любовничек!» Он узнал голос змеиной кости. Женщина заливалась прямо за спиной. Ее дикий смешок прорвался сквозь вопли и рев пожара. «Пока ты со мной на одной цепочке, не смей сдохнуть!» Рук развернулся, заслонился от нового выпада отсек руку безымянного воина и рубанул его поперек лица не понять как за сотню или две ударов сердца змеиная кость превратилась в союзницу мир развалился рук не знал есть ли ему до этого дела он вспорол живот следующему копейщику запустил в брюхо пальцы вырвал потроха где-то рядом все кукарекал кочет словно птица сошла с ума при виде огня. Рук заревел в ответ, ринулся вперед, не заметив скользнувший по горлу стали, убил волоокую женщину, и тогда перед ним вырос первый. Неизбежный, как смерть. Гигант, очерченный со спины пламенем, смотрел сверху вниз. Справа рубился с кем-то талол, слева, как безумная, хохотала кость. В десятке шагов от них стояла кеманх, с пылающими золотом глазами. За мгновение до схватки она успела подняться на ноги. Первый не соблаговолил оглянуться на нее. Его глаза голубые, поразительно голубые, под черной сетью ресниц смотрели на рука. «Думаешь, она тебя спасет?» Голос его был прекрасен, как заря. «Думаешь, меня надо спасать?» Рук качнул серпами ты не из тех кто может встать против меня ты меня не знаешь Рук ударил не закончив фразы выбросил вперед оба серпа один сверху другой снизу первый вырвал у него оружие как игрушечное оглядел и отшвырнул в сторону ты выбрал не ту веру если тебе нужно поклоняться «Поклонись мне!» «Я вроде как накланялся на всю жизнь!» — проворчал Рук. Он тверже уперся ногами в землю, готовясь ударить и умереть. Никому не удержать жизнь вечно. Хотя бы эту истину вот он и знали. Рук не успел нанести удар, потому что на первого обрушилась Кеоманх. Она двигалась, как пляшет на волнах солнце. Неуловимая, беззвучная, стремительная. Враг был быстрее. Он повернулся, отступил, вскинул кулак по страшной дуге, завершив ее в основании черепа. Женщина, голыми руками ловившая в камышах ягуаров, красившая лицо крокодилией кровью, Целую вечность, царившая над всем живым в дельте. Тряпкой упала на песок. Первый причмокнул губами и оскалил слишком острые зубы. «Она была мне матерью», — тихо сказал Рук. «Она будет мне слугой. Я это видел. Видел ее при мне в башне над озером. Она будет мне слугой, как и ты». Рук медленно покачал головой, сжал пальцы в кулаки. — В детстве дала мне урок, я долго не вспоминал. Глаза громадного великолепного создания были пусты, как полуденное небо. Какой же это урок? — Никому не служи! Едва слова сорвались с языка, рук ринулся вперед. Первый поймал его за горло, вздернул в воздух. Руки у него были каменные. Лицо первого горело жаром, а остальной мир стал меркнуть. Рук легнул ногой бесполезно, без надежды на победу. Но он бился не за победу, не за будущее, не за жизнь и не за смерть. Он бился ради битвы. Вопль лезвием прорезал ночь. Рук принял бы его за собственный, но ведь он не только крикнуть дышать не мог. Голос Бьен, только слишком громкий, словно горло у нее распахнулось во все небо. «Оставь его!» Черно-голубые глаза взглянули мимо рука, сощурились. «Ты молишь его пощадить? Я не молю! Я требую!» «Здесь не место требовать!» «Я покажу тебе». В глазах у рука смыкались языки пламени. Мир стал непомерно велик, непомерно тесен. Краем глаза он рассмотрел выступившую вперед Бьен. Ее стальной ошейник отражал пламя, но глаза оставались темными. «Последний раз говорю тебе», — сказала она, — «я люблю этого человека». Я люблю его и тех, кто с ним скован. Я жрица Эйры. Люблю всех на этой арене. Они мои. Не мое владение. Не мои подданные, как были бы для тебя. А мои любимые. Все и каждый. Любовь. Нечеловеческое создание перед ней улыбалось, сверкая всеми зубами. Это свойство людей, их слабость. Для меня нет, сукин ты сын!» Он больше не щурился. Что-то похожее на удивление скользнуло по нечеловеческому лицу. Пальцы на горле рука разжались. Он был свободен, он падал. Первый разинул рот, но, словно невидимая длань, схватила его, и отбросила на другой край круга. Рук поднимался на ноги. «Нам надо уходить», — сказал, объявившись, откуда-то Талал. В каждой руке по мечу. Только что никаких мечей у него не было. Рук медленно, как движутся под водой, повернулся к Бьен, в глазах которой отражался пылающий мир. Но с первым еще не было кончено. Он между вдохом и выдохом поднялся на ноги, и рычал, растянув губы. Он прыгнул к ним, но Бьен склонилась навстречу, как склоняются против ураганного ветра. «Я жрица Эйры!» — выкрикнула она. «И ты мне не владыка!» При этих ее словах страшная сила взметнула его в воздух и обрушила вниз. Он снова встал. Руку оставалось только таращить глаза. Также остолбенев, смотрели талолы кочет и змеиная кость. «Я жрица Эйры!» Гигант зашатался. «Любовь! Дрова в моем огне!» Каждое ее слово отбрасывало его на шаг назад. «Любовь кровью каплет с моей пасти!» Первый взревел подался вперед. «Любовь!» «Вечная боль моих потерь!» Он немыслимым усилием противился ее силе, продвигался вперед, капая слюной из распяленного рта. Но вперед продвигалась и Бьен. «Я верила им!» — кричала она. «Верила тем, кто говорил, что моя любовь — моя слабость!» Но они лгали! Она сжала кулаки, удушая пустоту. Первый поднялся в небо. «Моя любовь! Мой клятый меч!» Диким взмахом руки она швырнула врага. Тот, кто унизил богов дельты, отлетел с яростным рыком, врезался, расплескав огонь в горящие скамьи и скрылся под обломками трибун. Рук стоял бесполезный словно скованной змеиным ядом, и смотрел на Бьен. Свет пожара обтесал ей лицо, глаза пылали, по щекам струились слезы. На миг она показалась ему небывало большой, великой, созданием света и тьмы, выступившим из самой ночи. Потом Бьен ахнула, а Бьен скрючилась. Талал опомнился первым и подскочил, поддержал ее, Не дал упасть. «Вот теперь совсем пора!» Кеттрелл ткнул пальцем в отсек Казиморда. «Надо уходить!» «Куда уходить?» Покосился на него Кочет. «Нет!» — рявкнул Рук. «Об этом некогда думать», — сказал талал «Уходим все и сейчас же!» «Я тебе жизнь спасла, любовничек!» — напомнил змеиная Кость. «Без нее не уйдем!» — ответил всем сразу Рук. Он смотрел на распростертое тело Кеманг. «Она покойница!» — возразил Кочет. «Соблазнительная, но покойница!» Рук покачал головой. От неподвижного тела било жаром, как от раскаленного солнцем песка. «Нет! Ее так просто не убьешь!» Он в два шага добрался до тела, поднял, согнулся под его тяжестью. Он никогда не пробовал поднять ее на руки. Ту, кто столько раз носила на руках его. Она была вдвое, если не втрое, тяжелей самого грузного человека, но она не учила его увиливать от тяжелой работы. Он напряг волю, укладывая ее себе на плечи. «Ты уверен?» — спросил Талал. «Идем!» — рыкнул рук, уже на бегу. Чужие солдаты настигли их у края круга. Если дождь, искр, рушащиеся сверху арена или поражение владыки напугали их, кара за отступление... Явно пугало больше. Кочет опутал двоих сетью, Талал сбил третьего, рук перевалил Кеманх через загородку и прыгнул следом. «Вперед!» — сказал Талал, знаком торопя Бьен. «Иди!» Она кивнула и скользнула в пролом. «Я бы еще подрался!» — заявил Кочет. «Но, похоже, теперь моя очередь!» Цепь от Бьен тянулась к его шее. Он и змеиная кость скрылись в дыре. «Теперь ее!» Распорядился Талал, указав глазами на неподвижную киоманг. Рук кивнул, опустился на колени у стены, начал проталкивать ее на ту сторону. Он чувствовал, что за стеной ее подхватили, но цепь застряла на торчащей щепке. Он медленно потянул обратно, поправил цепь. «Поживей бы!» — рявкнул Талал. Рук рискнул обернуться. Копейщики столпились вокруг отсека. Глаза у них стеклянно блестели. Он видел такой блеск у накурившихся гнилого корня. На их месте другие бойцы, даже хорошие бойцы, особенно хорошие бойцы, остереглись бы. Эти держались, словно бессмертные. И тут под взглядом рука что-то врезалось в солдат сзади, разметало их. Упал один, за ним другой. Кто-то начал разворачиваться к новому врагу, но Казиморт уже вырвался из свалки он все еще держал рукоять зонта только теперь вместо красного вощеного круга из нее торчало узкое лезвие длиной в локоть я придержу их деловито проговорил мастер талал покачал головой на ходу меняя план нет полезайте я за вами пожалуй нет мотнул головой мастер пошел рявкнул Кетрел. знаете ли вы почему Казиморт словно вел беседу за чашей вина. «Почему я не вступил в ряды достойных? Почему сам не отправился в Дельту?» «Не до того!» — бросил Рук. Кеманх уже была за стеной, но на трибунах ревел огонь. Казиморт будто не слышал его. «Потому что мне было страшно!» Словно ставит точку, он ловким движением клинка перерубил ближайшее копье И покачал головой. «Какая жалость!» Следующий наконечник он пропустил мимо себя, рассек, выбил обрубок из рук солдата и едва ли не ласково ввел тонкий клинок ему в глаз. «Мы все уйдем», — сказал Рук, — «и вы тоже!» Казимурт не взглянул на него, отвечая. «Ты сходишь из ложной предпосылки!» Извернувшись, он ушел от удара и проткнул державшую копье женщину. Никто не уйдет, некуда идти. В том и красота, и правда арены, в домбанге, в дельте, в широком мире. Он величественным движением тонкого клинка обвел вопящее пламя чудовищ бойцов умирающих. От этого не уйти.